Директор был франтом и чистюлей, а докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно едким. Директора мутило, но с полной готовностью крепко пожал он протянутую руку. Так они и разговаривали. Стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завявшими фикусами и горшками из-под гирани. В углу в ящике с песком копала яму кошка.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 Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.